Глава 11 На лестнице было тихо. На четвертом встретился курильщик в майке алкашки. Все куришь? Тихо бросил я ему, но в ответ расслышал только голодное урчание. Мужик растерял всю свою осторожность, который запомнился мне прежде всего, и бросился на меня. Шлем защитил голову при падении. Все произошло так быстро и неожиданно, что я не успел среагировать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 Ответа от нее не последовало. Это она урчала, созывая сюда всю зараженную братью. Нет, так дело не пойдет. Вскинула СКС, прицелился, но стрелять не стал. Мертвячка, протянув руки ко мне, сама перевалилась через ограждение. Короткий полет, влажный удар об асфальт. Подошел, достал нож, проконтролировал. Пока не свалился совсем от усталости, решил проверить ее квартиру.